Глава восьмая. Взгляд ворона. «Я не понимаю, о чем ты говоришь, Миррилд», но дрожащий голос выдал меня с головой. «Тебя не должно волновать мое состояние», — добавила увереннее. от чего же?» — правая бровь мужчины поднялась. «Мне очень интересно, почему та ведьма, у которой хватило сил проклясть меня, теперь словно новорожденный котенок, ничего не видящий вокруг себя». «Почему ты сделал такой вывод? Если бы ты владела силой в прежней мере, ты пришла бы ко мне в первый день или сбежала бы из этого города?» — заинтриговал меня мужчина. «Я никуда не побегу, и я знаю, что в этом городе творится неладное». «И что же ты знаешь?» Подошедшая официантка дала мне время собраться с мыслями. Мирл сам сделал заказ, затем не спеша разлил густую бордовую жидкость по высоким бокалам. «За тебя, Гликерия», — произнес тост. «В городе пропадают девушки», — чуть пригубила напиток и начала рассказывать. «Часто с людьми случаются несчастные случаи. На кладбище стали исчезать охранные знаки Арда». «Ты была на кладбище?» «Нет», — смутилась, — «но...» «Лика». Он все же взял меня за руку. «Это все так. Но неужели ты ничего не чувствуешь в этом городке странного? Неужели ты не видишь, кто жители?» промолчала. А что я могла сказать? Не признаваться же Мерлду, что я и в самом деле ничего не чувствую. Словно ведьмовское чутье покинуло меня. Потанцуем? Мужчина протянул руку, я задумчиво посмотрела на нее. Давай, Лика, я покажу тебе то, чего не видишь ты. Хорошо. Вложила в его руку свою. Словно на заказ полилась медленная завораживающая музыка. Оглянулась и увидела в углу таверна фигурку девушки со скрипкой. Ей аккомпанировал высокий мужчина. Он изящно занес пальцы над клавишами фортепиано, и... Волшебство началось. Мирлд крепко прижал меня к себе, и я почувствовала исходящий от него жар и силу. Он щедро делился ею со мной. Заглянула ему в глаза. Чего он добивается? Разве так можно было? Делиться силой нескровным родственником. Ответный взгляд мужчины вызвал озноб в моем теле. Наклонился ближе, шепнул, едва задев чувствительную кожу шеи. А что шепнул? Вдруг поняла, что не расслышала. Да и как можно что-либо услышать, если сердце бьется, как сумасшедшее? Если кровь пульсирует так сильно и так гулко, отдается в висках, что почти заглушает музыку? Смотри. Положила голову ему на плечо, чуть прикрыла глаза, постаралась сосредоточиться на людях, сидящих за столиками. Люди как люди, ничего необычного. — О, нахи! Сколько здесь твоих детей! Прямо возле входа расположился маленький столик на двоих. Там сидели два субтильных подростка. Еще зайдя в таверну, я удивилась, как их пропустили в питейные заведения. — Вампиры! Теперь ясно видела это. Будто спала пелена с глаз, и открылся их подлинный облик. Острые клыки блестели, словно драгоценные камни. Алые губы изогнулись в хищные улыбки. В их покалах точно не томатный сок. Провела взглядом дальше. Вот столик побольше. За ним компания мужчин. Нос зачесался. оборотни Всего на миг удалось увидеть истинный облик существ, отличающихся эмоциональной нестабильностью. Волки. А раньше я с первой секунды могла услышать их запах. А вот по соседству с оборотнями под огромным окном двое скромных полноватых людей, семейная пара. Гномы. Перед мужчиной стояла огромная кружка с пенным напитком. Его спутница довольствовалась фужером, который в ее руке смотрелся словно игрушечным. Что они здесь делают? Чуть реще повернулась в ритме танца, чтобы еще раз взглянуть на необычную пару. Никогда в жизни не видела гномов. Они редкие гости в нашем королевстве. Ходили смутные слухи, будто гномы пообещали не вступать на земли людей, пока не наступит война. Среди всех детей Нахи они единственные, кто отрекся от тьмы. Увидев в дальнем углу одинокую фигуру Упыря, наглухо закутанную в черный плащ, вздрогнула. Это совсем плохо. Упырь отличается от вампиров в первую очередь тем, что он искусственно сотворен ведьмой. Он, в отличие от созданий Нахи, не наделен силами, но тоже очень опасен, особенно если один, без хозяйки. «Пройдем к столику», — едва слышно проговорил мужчина, а я только тут обратила внимание, что музыка сменилась на более ритмичную. Наверное, мы выглядели глупо, обнимаясь под быструю мелодию, но мне было не до соблюдений внешних приличий. Мирлд отодвинул стул, но я едва присела, как тут же вскочила и выглянула в зал. Подростки, как подростки, ни клыков, ни алых губ, и парочка усталых пожилых людей, и обычные горожане, пришедшие расслабиться после трудовых подвигов, и самый обычный старик, мучающийся, наверное, не с варением желудка, распьет лишь воду. Мерлт невозмутимо разлил по бокалам напиток, поднял на меня взгляд. «Ты потеряла чутье», — безапелляционно высказался. — Сила при мне, — упрямо заспорила, наверное, из вредности. Он был прав. Как всегда прав. — И что ты можешь сейчас? — сделал акцент на последнем слове мужчина. — А я все думал. Зачем тебе понадобился бес? Раньше ты легко бы обошлась без него. Все ворожаи в столице пользуются услугами бесов, продолжала возражать из чистого упрямства. Очень страшно признавать свое бессилие. Но они слабые ведьмы. Миррилд пристально вглядывался в мое лицо, а я отводила взгляд. «Лика, что случилось?» Это было сказано таким тоном, что мне тут же захотелось все ему рассказать. Все-все. Мне так страстно захотелось, чтобы он пожалел меня, чтобы решил мою проблему. Но он не решит. И глупо даже думать об этом. Все хорошо. Принесли горячие блюда. У меня так дрожали руки, что я едва могла пользоваться вилкой потянулась к бокалу и, едва не расплескав, его выпила до дна. Не помогло. Стало еще хуже. Теперь к волнению примешивалось легкое головокружение. «Лика, посмотри на меня». Резко вскинула голову, затылок тут же отозвался гулкой болью. «Ты можешь рассказать мне. Я помогу». Так же, как помог разыскать родителей, бесцеремонно перебила Миралда не в силах сдержаться. С минуты мужчина молча разглядывал меня, я прикусил язык. Все неизменно в этом мире. Женщины всегда стояли и будут стоять на ступень ниже мужчин. Это они властители, а мы вынуждены подчиняться. И даже сейчас, хотя Мирл больше не является моим опекуном, он может знатно попортить мне жизнь. Начав, например, с выдворения меня из города. Поэтому я замолчала, хотя так много хотелось ему сказать. Так много хотелось выкрикнуть ему в лицо, хотелось сорвать с него маску ложного спокойствия, чтобы он проявил свою истинную сущность, чтобы показал, каким он является на самом деле. Но я не издала ни звука. Лишь взглядом показала мужчине на пустой бокал. Он понял намек, налил, протянул мне фужер и неожиданно сказал, «А ты повзрослела, Гликерия». Где то девчонка, что закатывала мне истерики, что устраивала грандиозные скандалы, что так знатно потрепала мне нервы? Она ушла. Растворилась в прошлом. Заглянула в серые глаза. Стала невесомой, как твое слово, Миррилд. Это был страшный удар по самолюбию. Любой уважающий себя мужчина пришел бы в неистовое состояние от такого заявления. Но Миррилд, к моему удивлению, лишь рассмеялся. А язычок все так же остер. Тягучей волной внутри поднималась ярость. Горло сдавило от обиды. Смешение негативных эмоций грозило вылиться. Лика. Он положил свою руку поверх моей. Я не забыл об обещании, данном тебе. Волна гнева ушла, столкнувшись с невозмутимостью мужчины. Осталась лишь внутренняя дрожь и неверие. Нет, Мерлд, прости. Вытолкнула из себя слова. Я освобождаю тебя от твоего слова. Прошло столько лет. Если та информация, которую я сообщила, тебе уже известна, я хотела бы уйти. Лика, ты видела посетителей таверны? Уже привстала, но села назад. Так вот, будет тебе известно, что более половины города не являются обычными людьми? Не может быть, поразил меня мужчина. Дети нахи живут среди людей, но никогда их количество не было столь высоко. Максимум пять процентов среди живущих в городе. Это так, Мирлт кивком подтвердил свои слова, и люди продолжают уезжать отсюда. По моим подсчетам, скоро в городе не останется ни одного обычного человека. Но почему? Ты должна уехать. Нет. Хорошо, внезапно огорошил меня мужчина быстрым согласием. Оставайся. «Но будь очень осторожна». «Кого бояться ведьме?» высокомерно заявила ему. «Вот это я и хочу узнать». И возвращаясь к моему слову. «Ты так и не сказала мне, почему приехала именно в этот город. Но я скажу, зачем здесь я». «Ну?» — поторопила замолкшего мужчину. «Ровно восемь лет назад этот город посетили твои родители. Ну и что?» пожала плечами. Их карета пропала на мосту при въезде в столицу. — Правильно. Но по документам, предоставленными детективами, твои родители провели в этом городе около месяца. — Но они же... — Да, они всем сказали, что путешествуют по королевству. — Но зачем? Мирл скинул руку, посмотрел на часы, поднял взгляд на меня. — Я провожу тебя домой, Лика. И за весь путь не проронил ни слова. Как только я не пыталась его разговорить Молча шел, словно разучился говорить. «Миррлд!» — предприняла я последнюю попытку под дверью своего дома. «Пожалуйста, ты должен мне рассказать!» «Будь осторожна!» Он взял мою руку, поднес к губам, оставил на ней легкий поцелуй. «Кстати, я арендовал новый дом. Он протянул мне карточку. С трудом рассмотрела под лунным светом адрес, выведенный витиеватым почерком». «Но...» — ошарашенно взглянула на него. «Да...» — он широко улыбнулся. «И я твой сосед...» — махнул рукой на дом, стоящий почти вплотную к моему. На мой непроизвольно вырвавшийся стон он улыбнулся еще шире. Быстрым шагом прошла в спальню. На удивление в ней не оказалось ворона с котом. Распотрошила сумку, достала отдельно хранимое украшение, бережно развернула. На моей ладони лежал увесистый амулет и главное его предназначение заключалось в связи с родовым духом. Я носила его, не снимая с самого рождения, но после случившейся трагедии с родителями сняла и даже не думала когда-нибудь надеть его вновь. До сегодняшнего вечера Мирлд подтолкнул меня к одной неутешительной мысли. Раз даже он понял, что мой магический резерв опустошен, то значит и для родгара это не осталось тайной. Почему же он мне ничего не сказал? А может, именно поэтому он поехал со мной? Прервал добровольное многовековое заточение в замке, потому что знал. Но Мирлд ошибался в предположении, что я могу брать силу у родового духа. Хотя я могу другое, не менее, а может даже более важное. Я могу посмотреть его глазами. А разве у взгляда духа могут быть границы? Ротгара нашла на кухне. Он развлекал Аделин фокусами, подкидывал маленькие блюдца, которые я планировала использовать для гаданий, между прочим, и он об этом прекрасно знал, и подкидывал их вверх. Когда уже казалось, что вот-вот и тарелочка разобьется, ворон неуловимым глазу движением крыла подхватывал ее. Госте нравилась забава, даже жаль, стало их прервать. Но мне срочно нужно заглушить боль от вновь открывшейся раны внутри, иначе... «Лика, добрый вечер!» Девушка заметила меня, ее щеки порозовели, а глаза блестели. По ее внешнему виду и не скажешь, будто она запугана мужем и прячется от него. Добрый. Не смогла не улыбнуться ей в ответ. Позволишь, я украду у тебя ворона. Ах, он такой веселый, такой забавный! Гостья ласково погладила возгордившегося и надувшегося от собственной важности ворона. Ротгар, наконец, перевел взгляд на меня. Заметил кулон И молниеносно вылетел прочь из кухни. Догнала его у самой входной двери. Мы вышли из дома. — Нет, и даже не проси! — Но ты даже не выслушал! — Знаю, — перебил родовой дух мою жаркую речь, — ты хочешь погулять по ночному городу, обозревая окрестности с высоты птичьего полета. Мне надо знать! — Опасно! — парировал пернатый. Я прошу тебя пожалуйста умоляю в этом городе были мама с папой привела я в важный аргумент ротгар посмотрел на меня наклонил голову набок ты знал знал поразилась я как ты мог как ты мог не сказать мне хорошо ворон поднял из сине- черное крыло погуляем наследница олдридж молча кивнула только активировала амулет Ворон взлетел ввысь. Несколько медленных шагов, и вскоре я уже уверенно шла по ночным пустынным улицам города с закрытыми глазами. Когда эмоции захлестывают словно ураган, когда чувства усиленно прятавшиеся и, казалось бы, уже погребенные навсегда вновь пробудились, тогда не думает человек головой, разум отступает под набором страстных желаний сердца. Бесшабашная смелость, граничащая с отчаянием, не допускает даже мысли о том, что может грозить опасность. Я шла. И я видела. Видела, как грань в этом городке между царством людей и царством Нахи. Как же я, прожив уже несколько дней здесь, не почувствовала? Как же я могла быть столь слепа? Ротгар летел высоко. И я видела его глазами, словно размытые очертания гигантских шаров, то тут, то там взяли в свой плен дома. Конечно, совсем не удивительно, что люди бегут из этого города. Удивительнее то, как они еще могут оставаться здесь. Близость первородной тьмы, эхо из владений нахи, да здесь любой обычный человек давно бы уже сошел с ума. Детей нахи, естественно, должно было манить сюда». Ведь когда столь близка мать, сила безгранична. Я шла и поражалась все больше увиденному. Мирлд ошибался или специально не договаривал, преуменьшал масштабы катастрофы. Людей было даже не треть, намного меньше. На своем пути я встретила лишь пару домов, где жили обычные семьи. Справа раздалось громкое карканье, резко распахнуло глаза. Ворон, облетев меня кругом, плавно приземлился на землю. Присела на корточки Ты устал? Совесть совсем не вовремя заговорила в моей душе. Ротгару, возможно, сейчас очень тяжело. Его силы тают день ото дня. Родовому духу нельзя находиться вдалеке от своего замка. Тебе больше нельзя. Ты слишком слаба, Лика. Он печально склонил голову. Я подняла взгляд. Мы остановились прямо возле входа на кладбище. Любопытство взыграло во мне. «Сейчас самое время удостовериться, правду ли», — говорила тетушка Милли. «Ведь никогда еще на могилах не пропадали охранные знаки Арда». Приподнялась и тут же присела под грозный окрик Ротгара. «Мне надо знать!» — коснулась рукой его черной макушки. «Понимаешь? Мне необходимо знать, что происходит в этом городе!» Возможно, я найду здесь то, чего не могли отыскать лучшие детективы королевства. — Ты не пойдешь на погост, — строго проговорил пернатый. Спустя несколько секунд добавил. — Во всяком случае, одна. — Но ты со мной! Ротгар покачал головой. — Если что случится, я не прощу себе. Он взглянул на меня так, что я поняла, ворон не шутит. Значит, и в самом деле в этом городе творится что-то невероятно жуткое. Сейчас, когда прервалась наша связь, я не чувствовала ничего. Моему взору предстала лишь тоскливая картина покосившихся столбиков с табличками, да висевшая на одной петле железная калитка при входе на кладбище. «Ты знал?» — взглянула в черные глаза. «Что произошло той ночью? Почему ты не сказал мне?» Почему не помешал? С напряжением ждала ответа. Я не успел. Черная голова склонилась. Когда ты вошла в транс, все, что я мог, это помочь тебе выйти из него. Ты уже начала колдовать, и прервать тогда тебя значило бы обречь на сильнейшую боль. Воспоминания той страшной ночи, когда не стало моего мужа, когда я в панике бежала к родовому замку, всплыли в голове. Я помнила все до мельчайших деталей, только тогда я не знала, что спасло меня, когда я уже стояла на грани. Стоило догадаться, что это был Ротгар. Я вспомнила, как вбежала в спальню родителей, как в спешке уронила шкатулку с драгоценностями, и оттуда выпала колода. Карты рассыпались по полу. Я завороженно смотрела на них. Только дотронулась до них рукой и минуту спустя уже раскидывала их на себя. Не знаю, что двигало мной. Страх, любопытство. Но когда я увидела, что меня ждет, когда карты показали мне варианты моей судьбы, я уверенной рукой переложила их по-другому. Так, как хотелось мне. Когда очнулась в центре вихря, возникшего из ниоткуда, стало безумно страшно. Я знала, что редко ведьма самостоятельно может выйти из транса. Но только сейчас я поняла, кто вывел меня из него. Ты применила страшное колдовство, Лика. Мне стоило догадаться, что в семейной библиотеке ты не любовные романы читаешь. Пернатый усмехнулся. Я улыбнулась. Я полетел с тобой, чтобы защитить тебя. Я не ограничиваю твою свободу, Лика. Ты вправе сама решать, что тебе делать. Твою волю связать не в моей власти. Но если что-то пойдет не так, я верну тебя домой. Я расплакалась, сгребла родового духа в охапку и залила его хлынувшим потоком слез. У меня так болело в груди, я настолько сильно тосковала по родителям, что не замечала заботы родгора Возможно, только в этот момент я поняла, он не просто дух, он защитник. И он любит меня. Даже прекрасно зная, чем грозит ему дальняя поездка, он не колебался ни секунды. Лика завозился на моей груди ворон, и я весь мокрый от твоих слез, выпустила его из рук. Сначала я не понял, что именно ты себе написала, но по приезду в этот городишко все стало понятно. Пернатый принялся важно шагивать из стороны в сторону, поднял на меня взгляд. «Ты прописала себе путь, следуя которому найдешь своих родителей, и я прав?» Молча кивнула в ответ. «А еще ты притянула удачу всех сопутствующих линий, да?» Почувствовала, как горят мои щеки. Вновь кивнула. «Страж, который кинулся чинить прорванную трубу. Миррлд, который легко согласился, чтобы ты осталась в городе. Да и сам факт, что он здесь». «Девушка, которая легко рассталась с большой суммой денег лишь для того, чтобы ты приютила ее на несколько ночей. без которой согласился помогать тебе по доброте душевной. Но неужели ты хоть на секунду поверила, что саргатанасу может понадобиться твоя защита, Лика? Ты скажешь мне, что ты увидела, когда раскинула карты по-своему». Я вздохнула и призналась. Я лишь переложила несколько карт. Смутные видения проскользнули в голове и ушли. Поняла лишь одно. Если поеду в этот город, тайна исчезновения родителей будет раскрыта. Я не кривила душой, лишь утаила часть информации. Домой дошли без происшествий. Несмотря на изобилие детей Нахи, улицы были пустынны. Тусклый свет луны отражался от темных окон. Словно все обитатели города спали, как и положено добропорядочным жителям города. Уже открыла дверь. Ворон первым влетел в дом. Я чуть замешкалась, краем глаза выхватив движение темной фигуры. Фелиция Харис мужчина, вышел на освещенный луной участок. — Доброй ночи, Диммер. — Чин накивнула и хотела было уже зайти. — Постойте, у меня к вам важный разговор. — Конечно. — Чем могу помочь? — доброжелательно улыбнулась стражу. Он достал из кармана карточку, показал мне. На ней была изображена красивая, чуть полноватая девушка. Улыбка спала с моего лица. — Возможно, вы знаете эту женщину? — Что вы? Первый раз вижу! — жарко проговорила. Но тут распахнулась дверь, и на пороге, широко улыбаясь, возникла Аделин. — Лика! — девушка перевела взгляд на Димера. Испуганно сделала шаг назад. Страж строго посмотрел на меня. Мысленно застонала. «Эта ночь будет долгой».